Глава 25. Я опустился на кровать. Женщина покинула угол и перешла на другую сторону комнаты. Примостилась на краешке кресла, похоже, изготовленного еще где-нибудь в 50-е годы. Из 60-х годов видно ни разу не чищенного. Пистолет она по-прежнему держала в руке. «Меня зовут Соня», — сказала она. «Ричард», — представился я. «Откуда вы знаете Микаэлу?» Познакомились в госпитале в Германии. «Госпиталь армейский?» Соня кивнула. «Почему вы считаете, что Майклу грозит опасность?» спросила она. «А вы?» «Я этого не говорила». «Тогда зачем мы тут сидим и разговариваем?» Соня промолчала. «Я так думаю, что вы дня три не слышали от Майкла никаких вестей, может быть, даже четыре». Она ничего не ответила. Прибавьте сюда и то, что Рене тоже пропала, и вы начинаете сильно нервничать. До вас начали доходить какие-то смутные слухи, поэтому вы и встретились за бутылкой вина со своей подругой, и потом оказались здесь. Ну хорошо, да, я очень беспокоюсь. Никак не могу с Майклом связаться. Совсем исчез из поля зрения, а на него это не похоже. Одно дело, если бы пропала только Рене, но сразу оба. мне нужно знать куда дден донкер мог их отправить дендонкер с чего бы это ему куда то майкла отправлять майкл закончил с ддендонкером все свои дела продолжил я хотел уйти от него ден донкер об этом пронюхал и ему это не понравилось этого не может быть но именно это и случилось майкл отправил сестре сообщение он просил ее о помощи «Нет», — покачала головой Соня, — «вы все перепутали. Майкл на диндонкера не работает. Этот диндонкер работает на Майкла. Майкл руководит контрабандными операциями? Нет, это все полностью в ведении диндонкера. Майклу просто нужен доступ к кое-какому его оборудованию и к сырью». «Зачем?» «Какая вам разница?» — покачала она головой. «Вы хотите ему помочь или нет?» Соня вздохнула, закатив глаза к небу. «Майклу надо кое-что смастерить, понятно? И куда-то перевести, причем тайно, и чтобы было надежно. А Донкера для этого есть все технические возможности, и Майкл получил к ним доступ». «Хорошо. Значит, так. Кроме того домика, ну что к западу от города, какие у Дин Донкера есть еще здания, территории?» «Не знаю, я на него не работаю». Просто мы с Майклом друзья. А где один Донкер живет? Этого никто не знает. Может быть, в Мексике. Майкл однажды что-то такое упоминал, но я, если честно, понятия не имею. А где живет Майкл? У него здесь есть комнатка, но он давно уже ею не пользуется. Думаю, он чаще всего ночует в мастерской. Где это? Не знаю, никогда там не было. Но именно там он изготавливает бомбы. слышав вопрос, Соня тут же вскочила на ноги. «Откуда вам об этом известно?» «Я тоже встал, пальцы ее все еще сжимали пистолет». «Именно поэтому он и послал сестре просьбу о немедленной помощи. Он был явно чем-то напуган», — проговорил я. «Видно, понял, что здесь что-то не так, и хотел все это остановить, пока не поздно». «Нет», — покачала головой Соня, — «это какая-то нелепость». «Послушайте, я знаю, Майкл далеко не ангел, и я не стану вешать лапшу на уши, выгораживая его. Да, он ступил на кривую дорожку, но эта операция – его шанс искупить свою вину. Он на сто процентов уверен, что это так, и ни за что не откажется от своей идеи. Не видит в этом никакого смысла. План идеальный, и ему позарез нужно его исполнить. «Никакого смысла, говорите?» А вдруг до него дошло наконец, что невинных людей убивать нельзя? «О чем вы говорите? Никто никого не собирается убивать? Да ради всего святого, он ведь бывший военный, а не убийца. Он задумал взорвать немыслимое количество бомб, и вам еще предстоит увидеть сотни невинных жертв». «Да нет же!» Соня едва удерживалась от смеха. «Вы ничего не понимаете». «Тогда объясните». «Не могу». «Можете. Вы только говорите, что не можете. Отсюда я делаю вывод, что моя помощь вам не нужна». Я сделал шаг к двери. «Погодите», — сказала она. «Ладно, послушайте. Майкл сделал несколько опытных образцов, это правда. Но окончательное устройство у него еще в процессе. Он использует для этого подходящие сигнальные заряды, которые дают много дыма. Вот и все. Кое у кого, возможно, немного глаза поболят, но не более того». Он участвует в деятельности шайки контрабандистов Дендонкера, в нелегальной торговле оружием, и только для того, чтобы где-то установить какую-то дымовую бомбу? Что-то не очень верится». Соня вздохнула и откинулась на спинку кресла. «Дендонкер, конечно, злодей, тут я с вами не спорю. Я не очень обрадовалась, когда Майкл пошел к нему работать, мягко говоря. Но у Майкла тогда была черная полоса. Послушайте». Если бы не Майкл, Ден Донкер нашел бы еще кого-нибудь. И это еще небольшая цена по большому счету. Цена за что? За успех. Операции Кларион. Так назвал ее Майкл. Соня наклонилась вперед. Вы только представьте себе. Празднование Дня ветеранов. По всей стране проводятся религиозные службы и праздничные мероприятия. И вот на одном из самых крупных подобных мероприятий ровно в 11 часов 11 минут все заполняется дымом. Удивительно красивым дымом красного, белого и синего цвета. Это же будет настоящее чудо. И каждый, кто увидит это своими глазами, задаст вопрос, в чем дело, что это значит? Каждый, кто увидит это по телевизору, задаст себе тот же вопрос. Он станет гулять по всему интернету. А Майкл будет там и на этот вопрос даст ответ – я тоже буду рядом с ним. И Пентагон не сможет больше игнорировать нас, и наше правительство больше не сможет нам лгать». «Лгать? О чем же?» «О химическом оружии, которое применяется везде, где мы воюем, и в частности в Ираке. Когда война была закончена, Пентагон составил отчет, но вместо ответа на связанные с этим вопросы, они предоставили Сенату мыльный пузырь, По официальной версии, химических зарядов было найдено ничтожно малое количество, и опасность для наших войск они почти не представляли. А это чушь собачья. Мы знаем, что это чушь собачья не только потому, что мы именно те люди, которые получили там отравление, ожоги и заражения, но и потому, что в то самое время, когда для доклада фабриковались фальшивые данные, в армию были спущены новые инструкции. касающиеся лечения военнослужащих, подвергшихся воздействию химических веществ. Очень подробные инструкции. А это говорит только об одном. В действующих войсках существует постоянный и значительный риск получить химическое поражение. Значит, они все знали? Еще бы не знали, черт побери. Но всем постоянно лгали. А почему? Все дело в снарядных гильзах. Тут нужны специальные гильзы. самые распространенные гильзы М110. Внешне выглядят в точности как стандартные М107, особенно окислившиеся или умышленно неправильно маркированные. Но внутри у них две камеры, и в них содержится два различных состава, каждый из которых сам по себе инертен. Но если их смешать, они смертельны. А откуда иракцы брали эти снаряды? У Соединенных Штатов или их союзников? Такие снаряды выпускают... могущественные корпорации, и правительство закрывает на все глаза. В секретном отчете, который читал Майкл, говорится о том, что такие снаряды продавались сотнями тысяч. Многим политикам грозила опасность потерять лицо, и чтобы спасти свои задницы, козлами отпущения не сделали нас, военных. Но мы не собираемся с этим мириться, хватит уже. Значит, снаряд этого типа, Майкл использует его – чтобы сделать дымовую бомбу? Верно. Вполне уместно, вы не считаете? Даже несколько поэтично. А вы уверены, что мы сейчас говорим только о дымовой бомбе? Если гильзы как две капли воды похожи, нет ли возможности, что он втихаря может лепить и обычные бомбы? Соня еще больше наклонилась вперед. За такие слова не мешало бы вам влепить пощечину или пристрелить? «Да, я уверена в этом. Вы что, думаете, я дура, что ли? Гильзы выглядят одинаково только для штатских, но не для меня». Майкл провел три отдельных испытания в пустыне, в условиях разного направления ветра, и я присутствовала при каждом. Вы думаете, я сидела бы здесь сейчас и болтала с вами, если бы находилась тогда в десяти футах от артиллерийского снаряда, когда он взорвался? «Думаю, вряд ли». А когда вы будете делать все по-настоящему? Как он будет эту бомбу взрывать? Прежде всего, там будет часовой механизм, а еще сотовый телефон. Значит, Майкл будет сам присутствовать? Ну да, приедет на машине, а я присоединюсь к нему уже там. А где это будет? Это секрет, даже для меня. Когда Майкл планировал отправиться? Завтра? Завтра. И это тем более странно, что он сейчас куда-то пропал. «А где Ден Донкер держит оборудование, которым Майкл пользуется? И сырье тоже?» «Понятия не имею. А почему это вас так заботит? Ден Донкер Майкла не удерживает? В этом не было бы никакого смысла». «Вы сказали, что у Майкла в этой гостинице есть номер. Вы знаете, какой?» «За стенкой». Соня кивнула на стену за моей спиной. Надо бы взглянуть, что там. Нет нужды, я уже смотрела. Когда? Пару дней назад, глядя в пол, произнесла Соня. Не подумайте, я не пыталась там что-то вынюхивать. Я что, похожа на стерву? Просто Майкл обещал позвонить и не позвонил, вот я и забеспокоилась. И что вы нашли там? Ничего особенного. Постель заслана, в ванной комнате туалетные принадлежности на месте. Одежда висит в шкафу, спортивный костюм на месте, рюкзак тоже. Ничего не пропало, насколько мне показалось. «Машина у Майкла есть?» «У него две машины. Личный автомобиль и старенький джип. Ему Ден Донкер выделил. Оба стоят возле дома. Оба чистенькие, как стеклышко». Я помолчал. «Теперь понимаете, почему я встревожилась? Если он уехал сам по себе и не взял с собой ни вещей, ни машины, Значит, наверняка почувствовал, что становится жарко, но в таком случае почему мне не позвонил? Не сообщил, что с ним все в порядке? Или не предупредил, если мне тоже угрожает опасность? Надо еще раз осмотреть его комнату. Но зачем? Я же сказала там все на месте. Лишняя пара глаз не помешает. А будем торчать здесь и языки чесать, то Майкла точно не найдем».